Глава 20. Гиперчувствительность к химическим веществам и пищевым продуктам. Гиперчувствительность к различным химическим веществам сильно усложняет жизнь людей, которые часто имеют с ними дело. Причем мучительны как физические страдания, так и столкновения с миром, который не отвечает сочувствиям. Обыватель, который никогда не страдал от гиперчувствительности, считает таких людей ипохондриками или просто решает, что они свихнулись. Пока у них не проявляется видимая реакция, например, пока человека с аллергией на арахисовое масло не увозят в больницу с отеком гортани и синим лицом, стороннему наблюдателю сложно поверить в серьезность дела. Кстати, аллергия на арахис – проявление гиперчувствительности к токсинам. Анафилактический шок, астматические приступы, крапивница – эти яркие симптомы проявляются далеко не у всех. Люди с гиперчувствительностью к химическим соединениям зачастую не могут доказать реальность своего заболевания окружающим, из-за чего им бывает сложно найти защитников. Им часто говорят, что они придумали свою гиперчувствительность и просто добиваются внимания, что их проблема психологическая. На их жалобы лишь саркастически закатывают глаза или недовольно вздыхают. Им даже говорят, что они выставляют свои проблемы на показ или притягивают их к себе. Нам стоит поискать в себе сочувствие. Люди с гиперчувствительностью к химическим веществам знают, что эти проблемы вполне реальные и очень, очень сложные. Когда чувствительность становится крайне высокой, людям приходится безвылазно сидеть дома, ведь только там они чувствуют себя в безопасности. Для некоторых это порочный круг, потому что в такой изоляции их проблема обостряется. Из-за запаха средства для чистки ковров, частиц строительных материалов в воздухе или других химических веществ, которые есть в каждом доме. А в большом мире полно угроз, причем совершенно непредсказуемых. Вот и получается, что для таких людей не остается места, где они были бы в безопасности. Другой мир. Чувствительность к химическим веществам у разных людей и даже у одного и того же человека в разные периоды времени бывает разной. Состояние здоровья меняется с каждым таким изменением. Однажды вам ни с того ни с сего придется поменять мыло, а через неделю – духи. В следующий раз вы станете гиперчувствительным к лаку для волос или компонентом абсолютно натурального шампуня, которым пользуетесь уже несколько лет. Непоследовательность и непредсказуемость реакций – важная часть проблемы. Наверняка вы можете контролировать свою чувствительность. Например, вы научились избегать освежителей воздуха со сменным баллоном и спокойно живете без них. Это легкая чувствительность. А есть люди, которым приходится прятаться от множества вещей. Обычные лаки для волос, одеколоны, духи, свечи, ароматизированные чистящие средства. Кондиционеры для белья, моющие растворы и те самые освежители воздуха, которые не переносят множество людей и не небезосновательно, поскольку они крайне токсичны, становятся врагами. Даже один вдох может привести к неприятностям. Таким людям требуется огромная бдительность, если они все время на чеку. Только вообразите себе, вы отправились в гости к другу, который пользуется обычными ядовитыми чистящими средствами, освежителем воздуха и химически обработанными ароматическими смесями. И как вы собираетесь справляться с этим? Пусковая кнопка гиперчувствительности кроется на каждом углу. Каждую рождественскую елку опрыскивают специальным химическим составом, чтобы она оставалась зеленой как можно дольше. Даже искусственные елки обрабатывают нанотехнологичными растворами. Люди с гиперчувствительностью к химическим веществам становятся настоящими экспертами. Они видят мир, который недоступен здоровому человеку. Им приходится снять розовые очки. Огромное количество сил и времени у них уходит на чтение этикеток и выяснение истинных ингредиентов каждого продукта и его происхождения. Им приходится проявлять осторожность при покупке новых ковров и мебели, а также строительных и отделочных материалов, в том числе красок, уплотнителей, смазочных материалов и герметиков. Они могут забронировать в гостинице гипоаллергенный номер, но это гарантия того, что их не сшибет с ног волна удушающего запаха, когда они откроют дверь в комнату. Некоторые люди с гиперчувствительностью к химическим веществам знают больше иных инженеров и химиков, Ведь квалифицированный химик может носить одежду, пропитанную порошком для стирки, пользоваться освежителями воздуха, содержащими масла, чье воздействие на человека не изучено, а также ездить в новеньком автомобиле просто нашпигованном химическими составами, придающими блеск коже сидений и в котором на видном месте болтается ароматизатор. На выходных такой ученый может покрасить свой дом краской с высоким содержанием летучих органических соединений, а потом заправить бензином газонокосилку, пролив его на руки и спокойно постригать газон, вдыхая бензиновые пары. Люди с гиперчувствительностью к химическим веществам знают о различных вредных воздействиях намного больше ученого химика, который не испытал их на себе. Но если упомянуть о вредных веществах в разговоре с химиком, он ответит, Все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, однако шутки здесь неуместны. Люди с недавно появившейся гиперчувствительностью к химическим веществам очень тяжело переживают знакомство с ней и даже не сразу понимают, что что-то пошло не так. Эти симптомы могут сильно сбить с толку. Вас впервые в жизни начинают беспокоить головные боли, странный привкус во рту или онемение языка, Вы быстро утомляетесь, когда идете в универмаг за покупками или вдыхаете запах определенных синтетических составов. Вам становится трудно дышать посреди рабочего дня. Это отнюдь не мелочь, которую можно оставить без внимания. Новички сталкиваются с серьезной проблемой при поиске врача, который не скажет «это вы сами себе все напридумывали» и не попытается загнать их в ловушку, диагностировав болезнь Лайма. А члены семьи такого человека могут очень удивиться тому, что ему вдруг становится плохо от привычных запахов. Его организм выдает сложные реакции, это же делают и окружающие. «Ой, вот чего тебе не живется, как всем нормальным людям, которые спокойно красятся, пользуются духами или одеколоном или лосьоном после бритья, ходят в парикмахерскую, вдыхают выхлопные газы, ходят по магазинам и ни на что не жалуются?» Тем, у кого открылась гиперчувствительность к химическим веществам и кто пытается к ней приспособиться, реальность может показаться местом со множеством ограничений. А затем новички становятся настоящими экспертами, которые знают, с чем они могут и с чем не могут справиться, какие границы могут слегка подвинуть. И все равно их состояние крайне непредсказуемо. Улучшения сменяются ухудшениями. Сплошная игра случая. Не стоит путать гиперчувствительность с реакцией на очевидно вредные химические соединения. Мы не говорим сейчас о веществах, использование которых жестко регулируется, потому что известно, что они могут оставить ожог на коже. Мы говорим о субстанциях, которые нельзя увидеть, услышать или ощутить. Многие люди даже не чувствуют их запах. Как же развивается гиперчувствительность к невидимому? Что происходит? Все идет от печени, и это истина, которую не знают даже люди, гиперчувствительные к химическим веществам, настоящие эксперты. Такие люди всегда строят догадки, почему с ними произошло то, что произошло, и у них всегда есть отправная точка. Кто-то считает, что все началось в тот день, когда на него попал пестицид, которым обрызгивали парк рядом с его домом. Другие думают, что они что-то не то съели. Третьи уверяют, что все дело в краске, которой они красили свой дом. «Да, эти события могут стать поворотными моментами, когда человек понимает, что что-то идет не так, но это только верхушка айсберга. Ведь другой человек тоже гулял по парку, на него тоже попал пестицид, но с ним ничего не произошло, и он пошел в хозяйственный магазин, купил там еще пестицидов, обработал ими свой газон, и у него не развелась никакая гиперчувствительность. Возможно, с ним это произойдет позже, а может и нет. Это не его отправная точка». Для человека с гиперчувствительностью прогулка в парке была совершенно случайным фактором. Проблема проявилась бы в любом случае. Она уже развелась. Секреты гиперчувствительности к химическим веществам. Все начинается с печени, большой губки нашего организма, задача которой собирать, систематизировать и контролировать тысячи патогенных факторов, как пришедших из внешнего мира, так и образовавшихся внутри тела. Да, организм естественным образом создает токсичные вещества. Например, когда вы пугаетесь, надпочечники выбрасывают такую сильную разновидность адреналина, которая, с одной стороны, помогает вам выжить, а с другой может разъесть ткани организма. Поэтому печень собирает остатки адреналина, когда тот закончит свою работу. Еще мы едим продукты, которые плохо переносятся печенью, вредный жир или невидимые токсичные химические соединения. На круизных лайнерах, например, пищу обрабатывают специальными химическими составами, чтобы она дольше не портилась, и нашей печени приходится с этим считаться. Любые таблетки и капельницы, начиная с антибиотиков, которые нам давали в детстве, создают дополнительную нагрузку на печень. Болезнетворные микроорганизмы, в том числе веб, проникают в печень и наносят ей вред, создавая отходы своей жизнедеятельности в виде дерматотоксинов, нейротоксинов и прочих побочных продуктов. Из-за всех этих патогенных факторов ваша печень постоянно принимает сложные решения. Сколько мусора поступает в организм с воздухом, который вы вдыхаете, с пищей, питьем и лекарствами, которые вы принимаете, сколько его вырабатывают микробы и вирусы, какой его объем печень может позволить себе вывести из организма, не перегружая остальные органы. Вопрос о соотношении того, что попадает в печень и того, что выходит из нее, всегда будет актуальным. У многих людей из организма выходит совсем мало токсинов. Печень дряблая, кишечник загрязнен, а ядовитые вещества из нездоровой пищи, паров, краски и средств для чистки ковров, отдушки ароматических свечей и освежителя воздуха в приемной кабинета зубного врача, из выхлопных газов от грузовика доставки, что стоит возле вашего дома, и огнеупорных химических растворов, нанесенных на только что купленную вами одежду, идут сплошным потоком. Печень не успевает выпускать токсины с той же скоростью, с какой они поступают в организм, и однажды чаша ее терпения переполняется. Этому может поспособствовать визит к зубному врачу, где вам поставят пломбу с ртутью, и этот ядовитый металл проникнет в вашу нервную систему. Подробнее об этом в книге «Взгляд внутрь болезни». Или та самая прогулка в парке рядом с домом, где на вас попадает токсичный гербицид. Когда организм переполняется токсинами, а печень не может контролировать ситуацию, развивается гиперчувствительность к химическим веществам. И запустившие ее события вовсе не причина, а последняя соломинка, переломившая хребет верблюду. Гиперчувствительность к химическим веществам – следствие проблем центральной нервной системы. Токсины, которые печень не может нейтрализовать или поглотить, перегружают центральную нервную систему до такой степени, что определенные ядовитые химические соединения начинают раздражать ее рецепторы, и у человека может развиться на них аллергия. Гиперчувствительность проявляется странным привкусом во рту, затрудненным дыханием, затуманенным зрением, хроническими головными болями и мигрениями, утомляемостью, покалыванием в конечностях и их онемением, бессонницей, головокружениями, тревогой, депрессией и множеством других симптомов. Некоторые из них могут возникать сами по себе, в результате, например, воздействия на нервную систему нейротоксинов вируса герпеса человека четвертого типа. Но если печень еще не очень перегружена, баланс нарушен не сильно, и у человека нет активной инфекции вируса герпеса или других серьезных проблем со здоровьем, то из-за одного случая вредного воздействия гиперчувствительности не возникнет, переключатель останется на месте. Зачастую нейро- и дерматотоксины вируса герпеса 4 типа работают вместе с токсинами, поглощенными печенью. У зараженного вирусом герпеса человека, в печени которого нет тяжелых металлов или пестицидов, гиперчувствительность к химическим веществам может и не появиться. Однако нейро- и дерматотоксины ослабляют нервную систему, Из-за чего возникает повышенная чувствительность глаз, в том числе светочувствительность, спутанность сознания, головокружение, покалывание языка и онемение рук. В этих ощущениях люди винят химикаты, которые они только что вдохнули, запах краски в магазине, освежителя воздуха в туалете или лака для волос в парикмахерской. Но задолго до этого вирус внутри печени поглотил достаточно отравляющих веществ, чтобы сделать печень восприимчивой к ним, что и проявилось при появлении внешнего раздражителя, например, синтетического запаха. Это неизвестное современной медицине сочетание факторов здорово сбивает ее с толку, когда она пытается выяснить причины возникновения гиперчувствительности к химическим веществам. Если врачи откроют свой разум новому, они поймут, что у большинства таких пациентов ослаблена центральная нервная система, и что вирусная инфекция играет в этом деле далеко не последнюю роль. Однако не всякий человек с гиперчувствительностью к химическим веществам страдает от вирусной инфекции. Есть и такие, кто однажды подвергся воздействию вредных химикатов, и их организм стал сверхосторожным. Приведенные выше причины объясняют тот факт, что на одно и то же вещество два человека реагируют абсолютно по-разному. Все зависит от того, где они живут, насколько перегружена их печень и способна ли она нейтрализовать ядовитые вещества, есть ли в организме вирусная инфекция, и если есть, то какая, и насколько чувствительным стал человек, пока не зная об этом. Многие люди реагируют на химические вещества, не понимая, что происходит. А когда человек узнает о своей повышенной чувствительности, эмоциональный компонент усугубляет физические страдания. Что еще вызовет такую реакцию? Мне становится лучше? А может, хуже? А может, я вообще умираю? Такие мысли проносятся в его голове. Многие начинают ломать голову над тем, что явилось источником их проблем, и эта загадка не дает им покоя. Страх усиливается и переходит в форму обсессивно-компульсивного расстройства. Понимание того, что жизнь не в одночасье переворачивается с ног на голову, что это замедленная реакция, а значит, от нее можно избавиться, дарит свободу. Излечение от гиперчувствительности к химическим веществам требует терпения и внимания к печени и нервной системе. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что гиперчувствительным людям сложно вывести токсины из организма. Многие из них настолько восприимчивы, что не могут принимать биодобавки. Если это про вас, не отчаивайтесь, вашу проблему решит питание. Секреты гиперчувствительности к пищевым продуктам. Я знаю, как мешает жить гиперчувствительность к пищевым продуктам. Каждый день пища, которую раньше вы ели безо всяких проблем, приносит новые странные ощущения. Есть люди, которые винят в этом плесень, но на самом деле виновата вирусная инфекция, а точнее излишек нейротоксинов вируса герпеса четвертого типа, из-за которого гиперчувствительность к химическим веществам выходит на новый уровень. А иногда сама пища снабжает вирус питательной средой, из-за чего тот выделяет еще больше нейротоксинов, и в пищеварительном тракте возникает воспаление. У людей с гиперчувствительной центральной нервной системой оболочка кишечника тоже, как правило, гиперчувствительна. Дело может быть еще в том, что адреналин в организме таких людей выделяется чаще, так как они живут в ожидании проблем. Когда вы заходите в магазин, который, как вы думаете, может спровоцировать у вас неприятные ощущения, и не без причины, учитывая ваш прошлый опыт, То нервное напряжение активирует надпочечники, которые попытаются защитить вас с помощью выброса адреналина, вызвав слабую реакцию «бей или беги». Это как если вы боитесь бактерий, устойчивых к антибиотикам, но вам нужно навестить друга в больнице. Вы стоите в холле госпиталя и нервничаете, из-за чего ваши надпочечники выделяют адреналин. Со временем избыток адреналина перегружает печень, а также повреждает оболочку кишечника, хоть и не сильно. Тысячи и тысячи нервных окончаний оболочки кишечника воспаляются и становятся уязвимы. Некоторые продукты вызывают дискомфорт, когда трутся об оболочку кишечника и соприкасаются с чувствительными нервными окончаниями. Когда это происходит, очень легко испугаться и решить «Не могу есть листовой салат, слишком остро на него реагирую, буду есть яйца». Ирония в том, что листовой салат массирует оболочку кишечника, опустошая полости с отходами, и те выводятся из организма. А яйца подпитывают болезнетворные микроорганизмы, которые выделяют еще больше нейротоксинов и провоцируют гиперчувствительность ко всем новым продуктам и химическим веществам. Яйца легко проходят по пищеварительному тракту, превращаясь в мягкую и жидкую клейкую массу и питают микроорганизмы. Листовой же салат оставляет вирусы голодными и чистит оболочки кишечника, но из-за раздражения нервных окончаний у вас могут возникнуть неприятные ощущения. И, наконец, листовой салат успокаивает нервные окончания. Млечный сок из его сердцевины обладает общим успокаивающим эффектом. Очень часто люди отказываются от яблок. Здесь важно знать, что гиперчувствительность к ним развивается из-за воска и пестицидов, которыми они обработаны. Эти химикаты попадают на язык, а потом раздражают блуждающий и тройничный нерв, связанные с ртом, из-за чего возникает зуд, покалывание, онемение и изжение. Людям, которые часто испытывают подобные ощущения, стоит на время отказаться от яблок, а потом, когда нервные окончания успокоятся, просто очищать яблоки от кожицы, и тогда они не будут вызывать острую реакцию. Реакция на, казалось бы, полезную еду загоняет в порочный круг. Если это ваш случай, постепенно переходите на продукты, перечисленные в 37 главе, и постарайтесь избавиться от патогенных факторов, о которых я расскажу в главе 36, и вы увидите, что вам станет лучше. Помните, что вы можете исцелиться. Шансы однажды почувствовать себя лучше у людей с гиперчувствительностью к химическим веществам или пищевым продуктам очень велики. Забота о собственной печени и нервной системе подарит вам надежду. Проблема не в вас. Если нервная система у вас крайне чувствительна, вы продолжите реагировать на определенные вещества даже после того, как излечитесь, и вам придется и дальше придерживаться тех границ и правил, которые вы установите для себя. Например, вы так и будете чувствовать головную боль или слабость в магазине постельного белья из-за запаха химических веществ, которыми обрабатывают ткань, но зато вы будете гораздо быстрее приходить в себя. Да, вы можете реагировать на мир вокруг, но проблема не в вас, а в токсичных химических веществах и постоянных раздражителях. Гиперчувствительность – это ценный дар. Даже если она полностью исчезнет, у вас останутся знания об угрозах, которые несет мир, и в будущем вы сможете защитить себя и своих близких.